ДУЭТНАЯ ДЕВУШКА Из поэмы Кара Карфагена Уже второе тысячелетие, Одета сдержана от кардена, Играет девушка на двух флейтах Одновременно, одновременно. Одна замужняя, не фальшивая, А с ней жемчужная, чуть прикольная но как волшебно звучит вершина ее влюбленного треугольника за целомудренной статуэткой движение целое начинается она дуэтная она дуэтная чего не знает родоначальница не надо сплетен, не надо фрейда Не опошляйте словцом измена, Не прерывайте искусство флейты Дуэтной девушки современной.